В районе орк-таксист ориентировался не хуже, чем в карманах собственной одежды, без колебаний сворачивал в арки, петлял во дворах, а поскольку пересел с легковушки на джип, даже весело въезжал на бордюры и пересекал непредназначенные для проезда площадки. Здание киноцентра располагалось внутри массива в центре просторного Майдана, упакованного в свежий асфальт. Асфальт был явно моложе 20 лет, Ажурный металлический заборчик опоясывал ухоженные газоны, по периметру пестрели слегка поблегшие вывески летних кафешек, ныне пустующих. За воротами с обязательной будкой и охранником примастились несколько легковушек и длиннющий лимузин. Техник явно мнил себя большой шишкой. Впрочем, Харьков – второй по значению район Большого Киева после центра. Быть техником здесь вовсе не то же самое, что быть техником где-нибудь. Шепетовки. Семен притормозил у ворот, охранник в будке, человек лет 30 тотчас оживился. От взгляда Геральта не укрылось и то, что у входа в рельефной кубке на центр на крылечке тоже кто-то зашевелился. Геральт вышел из машины, взгляд привратника тотчас прикипел к татуировке на ведьмачьей лысине. «Здравствуйте», — сказал Геральт, — «мне нужен здешний техник». «Представьтесь, пожалуйста». Бесцветным тоном предложил охранник. «Я ведьмак», — сообщил Геральт тем же тоном, каким мог сообщить примеру, что находятся они в Большом Киеве. Привратник повернул голову к крыльцу, и стало видно, что в ухе у него бусина телефон переговорного устройства. Присмотревшись, Геральт различил и микрофон, пристегнутый клацкану черного пиджака. Тот, кто зашевелился на крыльце, что-то негромко забормотал. Геральт со спутниками не разобрали ни слова — Привратник продолжал выжидательно глядеть на своего напарника, уголком глаза, впрочем, цепко наблюдая за гостями. — Вышкаленный песик, — подумал Геральт, хотя и молодой. Через минуту ответ был получен привратником и звучал вот как «техник вас не примет, пожалуйста, покиньте пределы нашего района». — Говорил, обругает, — шепнул Семен сход развалычу, — а этот, смотри, как вежливый. Геральт, казалось, ничуть не удивился. К словно и не слыша облеченные в вежливые слова просьбы убраться, он вновь обратился к охраннику, обратился спокойно и терпеливо. На ближайшем заводе появился неизвестный механизм. По моим оценкам, он представляет серьезную опасность вашему району. Пожалуйста, передайте мои слова технику, немедленно. Вам предложено покинуть район. Будете тянуть? Мы ведь и поторопить можем. Охранник выглядел как само спокойствие, и и даже намека на угрозу не промелькнула в его тоне, но Геральта трудно было смутить. Механизм пока не приступил к активным разрушительным действиям. Когда приступит, будет поздно. На что он способен, можно понаблюдать в пустых кварталах у завода. Подозреваю, это далеко не все, на что он способен. Эта тварь подрастет, окрепнет и примется за жилые кварталы. Если мне не изменяет память, обязанность техника – защищать веренный ему район. Тут охранник непроизвольно коснулся бусины в ухе указательным пальцем, вдавливая ее поглубже. Так всегда делают, когда хотят получше расслышать издаваемые наушником звуки. «Слушаюсь», — пробормотал привратник через пару секунд и поманил Геральта пальцем. Геральт приблизился на расстояние двух шагов. «Держи», — привратник отдал ведьмаку наушник. Геральт без колебаний сунул его в правое ухо. «Послушай, ведьмак!» – зазвучал низкий мужской голос, могущий принадлежать виргу, орку или человеку, но никак не гному или эльфу. «Я получил мандат техника не вчера. Я прекрасно знаю свои обязанности. Поэтому убирайся отсюда подальше со своими бреднями, понял?» Ваш район в опасности все так же терпеливо гнул свою линию Гераль. «Пока это не очевидно. Но я, как ведьмак, предупреждаю вас. На заводе зародилось чудовище. Зародилось и окрепло до осмысленных самостоятельных действий. По моим прикидкам, через недельку оно заявит о себе. Если уничтожить его сейчас, пока оно не в полку. Убирайся, прервал Геральта техник. Повторять больше не буду. Привратник требовательно протянул руку. Секунду помешков, ведьмак вернул ему наушник и сказал, меня можно найти в гаражах за врагом, после чего развернулся и, не оглядываясь, зашагал к джипу. Орку и кобальду ничего не оставалось, как последовать за ним. — Ну, что он тебе сказал, — нетерпеливо вопросил семён когда все дверцы хортицы захлопнулись. — Велел убираться, конечно отозвался Геральд. — И что будем делать? — Убираться, — пояснил Геральд, — не торчать же здесь. Джип послушно тронулся не дожидаясь даже команды водителя Орка. «О как!» — ревниво подумал семён Березда. «Кого он хозяином-то считает? Меня или Ведьмака?» «Куда править, а?» — спросил Орк, тщательно замаскировав досаду. «Назад в гаражи. Теперь придется выжидать. И ничего не предпринимать? Почти». «Что означало это «почти»?» Сход развалыч с Семеном поняли на полпути к гаражам, когда Джи презво переваливался на выбоинах у заводской стены. «Притормози-ка!» – велел Геральт. Береста притормозил, Геральт неожиданно вышел наружу. Внимательно поглядел на стену, поозирался направо-налево, потом затейливо двинул головой, отчетливо хрустнули шейные позвонки. «Я вернусь к полудню», – сообщил – «может, немного позже. Если не трудно, приготовьте какой-нибудь еды, мне нужно будет восстановить силы».